Глава вторая Гуров вошел в здание мэрии и двинулся по коридору, разглядывая таблички на дверях. Начиналась рутинная работа, без которой в уголовном розыске не обойтись. Чтобы выудить крупинку истины, найти доказательство, порой даже косвенное, нужно перелопатить очень большое количество информации. На начальном этапе расследования всегда так. На сыщика ежедневно льется огромный поток информации по запросам, проверкам, результатам поквартирных обходов и других свидетельских показаний. Все это нужно проанализировать, систематизировать, подшить в дело, зачастую еще сопроводив документ собственным рапортом. Работы много, и на первых порах... Продуктивность этой работы весьма мала. Это потом, когда уже отработаются основные версии, когда отсеется множество информации, начнется более продуктивный период, и кольцо оперативного розыска начнет сжиматься вокруг одной версии, вокруг маленькой группы подозреваемых. Тогда счет пойдет уже на дни и часы. А пока... Пока ноги... Телефон, интернет, запросы, беседы. Рутина, о которой не принято писать в детективных романах и которую не принято показывать в крутых боевиках про оперативников. А ведь именно это и есть основа оперативной работы. Скучная, методичная, тщательно задокументированная. Вот и нужная дверь. Гуров толкнул ее, и вошел в просторный кабинет, в котором было очень много цветов. «Это хорошо», — подумал Лев. «Человек, который любит цветы, уже по определению добрый и отзывчивый. Хотя стоит все же делать поправку на профессию. Добрым людям в чиновниках работать сложно. Тут иные критерии подбора работников». «Здравствуйте». «Я полковник Гуров». «Да-да», — закивала немолодая женщина, подняв голову от документов, разложенных на столе. Она повела карандашом и указала на кресло возле ее стола. «Присаживайтесь». «Лев Иванович, кажется?» «Я вас слушаю». «Мне нужна ваша консультация, Ольга Владимировна». Начал лев, усевшись в кресло и с удовольствием вдохнув воздух, напоенный запахами летней зелени. Почти как в зимнем саду. Дело очень важное. Поэтому на запросы времени нет. Если понадобится, следователь потом оформит и запросы, и все остальное. А мне сейчас просто нужно узнать некоторые вещи. «Да, конечно». «Спрашивайте». Улыбнулась женщина чуть напряженно. «Я понимаю, что из центрального аппарата МВД так просто не приходят». «Я к вам пришел, как к человеку, который все знает о молодежи города». «Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, у нас в городе есть молодежные волонтерские движения, которые заняты помощью пенсионерам?» «Ну, все о молодежи я не знаю, но наша работа как раз в том и заключается, чтобы узнавать, помогать, воспитывать, привлекать к самоуправлению. Не путайте, пожалуйста, процесс с конечным результатом. Не знаю, можно ли его достичь в обозримом будущем, ведь мир меняется, меняется и молодежь. Одни выходят из этой категории по возрасту, «Подрастают новые дети». «Это понятно», — терпеливо согласился Лев. «Я, наверное, не очень удачно сформулировал свою мысль. Вы занимаетесь проблемами молодежи?» «Да. У нас много волонтерских групп. Это большое и очень полезное движение. Есть энтузиасты, которые помогают бездомным кошкам и собакам». занимаются приютами для животных, находя семьи, которые готовы взять животное в дом. Есть группы, которые помогают в розыске пропавших детей и взрослых, организуют прочесывание местности, опросы знакомых и просто свидетелей в городе. Есть даже такая группа, которая с автохамами борется. Если хотите узнать подробнее, Я приглашу специалиста, которая координирует молодежное движение, поддерживает с ними связь. Ольга Владимировна набрала номер, позвонила кому-то и попросила пригласить к ней Леру. Пока помощницу искали, она рассказывала полковнику из полиции о проблемах молодежи. Гуров слушал, местами поддакивал, но у него сложилось впечатление, что администрация города Занимает себя самой простой работой, так сказать, в зоне наименьшего риска. Координировать работу объединившихся в группы хороших ребят нужно, но не это главное. Главное как раз ребята плохие. Вот кого нужно тянуть с улицы и занимать чем-то. Нужно обращать свою энергию на тех, кто не хочет учиться. не хочет работать, кому нравится только развлекаться. И пусть они еще не совершили правонарушений и преступлений, но это категория риска, и тут необходима профилактика. Но спорить Лев не стал. Не место и не время для этого. Да и что он сейчас и здесь сможет изменить? Если уж поднимать этот вопрос, то на коллегии МВД... во время заседания общественного совета. «Можно?» В дверь просунулась рыженькая хорошенькая головка, а потом появилась высокая стройная девушка в брючках и белой блузке. «Вы меня искали, Ольга Владимировна?» «Да, проходи. Знакомься, это Лев Иванович Гуров из МВД, а это наша Лерочка, координатор молодежной политики в городе». «Здравствуйте!» — серьезно и уверенно сказала девушка и уселась напротив гостя, сложив руки на столе. После долгой и утомительной игры в терминологию, к которой чиновники относились очень серьезно и никак не желали понимать простых слов, Гуров все же сумел выяснить, что, собственно, адресной помощью пенсионерам никто из волонтеров ни в одном движении не занят. Причина довольно простая. не рекомендовалось подменять энтузиастами государственные структуры соцзащиты. И не потому, что все пенсионеры были обеспечены такой помощью в полной мере. Просто часто под видом вот таких волонтеров к старикам наведывались аферисты, которые узнавали о сбережениях пенсионеров, выманивали под видом продажи уникальных лекарственных препаратов и физиотерапевтических приборов немалые суммы, да и лишали квартир несчастных стариков по хитроумным и не очень хитроумным схемам. Гуров расспрашивал очень подробно о волонтерах их методах работы, лидерах. Работали волонтерские группы чаще всего в своих районах, там, где жили. Те, кому нравилось спасать бездомных животных, прочесывали свои районы, подвалы, опрашивали жильцов, проводили встречи с родителями, на которые просили приводить детей. На этих встречах рассказывали о гуманном отношении к животным, о том, что им нужно помогать, а не мучить и истреблять. Волонтеры, которые помогали разыскивать пропавших людей, в основном собирались около тех, кто имел доступ к информации о происшествиях. Чаще Вокруг участковых уполномоченных или других офицеров полиции, иногда возле сотрудников МЧС. Они оперативно получали информацию о людях, которые могли выйти из дома и затеряться в городе в результате временной потери памяти или несчастного случая. Рассыпавшись по городу, поделив его на районы, они прочесывали улицы и дворы, проверяли медицинские учреждения. И уж тем более велика была их помощь при прочесывании лесных и парковых массивов, когда там пропадали пожилые люди дети все это было интересно многое Гуров знал и сам и сейчас так подробно расспрашивая Леру и ольгу владимировну он пытался исподволь понять имеется ли в районе где жил колотов, какая-то волонтерская группа, пытается ли кто-то из волонтеров, несмотря на негласный запрет, все же помогать пенсионерам? Есть ли среди волонтеров те, кто когда-то занимался такой вот адресной помощью ветеранам самостоятельно? Выйдя на улицу, Лев постоял немного, рассеянно глядя вдоль улицы и думая о своем деле. «Ну ладно». Представление он получил исчерпывающее. Допустим, эта девица, что приходила к Колотову, к волонтерам отношения не имеет. И адреса ветерана нигде в подобных организациях нет. Вопрос. Откуда эта девушка о нем узнала? Соседи показали, что к ним с вопросами никто не обращался. Об этом Станислав расспрашивал их особенно усердно. «Так откуда же информация у добровольной помощницы? И куда она делась после смерти старика? Была ли на похоронах эта сердобольная помощница?» В кабинете собрали трех женщин, которые могли описать и опознать девушку, навещавшую Колотова до его смерти. Но хотя они и жили по соседству с пенсионером, Эту девушку видели всего несколько раз. На процедуру составления фоторобота пригласили и Елизавету Светлову, которая обладала хорошей памятью на лица и тоже пару раз видела ту девушку. Кричко подсоединил проектор и изображение с экрана компьютера появилось на переносном экране. Гуров встал перед женщинами, и объяснил им, как будет строиться работа. Надежда у него была только на Светлову с ее профессиональной памятью. А вот домохозяйки его беспокоили. Собственно, его сильно беспокоила вся ситуация, потому что никто из соседок хорошенько не смог рассмотреть девушку, приходившую к Колотову. То ее видели, выходящей из квартиры, со спины, то она подымалась по лестнице, опустив лицо, А когда женщины стали путаться в том, во что была одета девушка, то сразу возник вопрос. А одна и та же девушка навещала Колотова? Или это были разные помощницы? Женщины описывали ее одежду довольно основательно и детально. А вот походку, жестикуляцию или голос описать не могли. Длину и цвет волос тоже. но тут неожиданно помогла Светлова. «Я видела на ней парик», — заявила она. «Парик?» — удивленно переспросил крючко «А поподробнее, пожалуйста». «Куда же подробнее?» «Женщина всегда смотрит оценивающе на другую женщину, если она ею недовольна или испытывает к ней антипатию». «Лиф Иванч вот знает». какого рода антипатию к этой девушке могу испытывать я. К тому же я женщина, и могу отличить живые волосы от мертвых волос парика. В первый раз я увидела эту девицу с длинными волосами под синей вязаной шапочкой. Они спускались у нее до плеч и имели... Ну, это краска с номером Тона 7. Спустя пару недель я ее увидела уже без длинных волос, Но челка из-под шапочки выбивалась, и это были ее натуральные волосы, только темнее. Впрочем, она могла и покраситься, но волосы были настоящие, а не парик, как в первом случае. А потом еще через пару недель я ее видела в платиновом парике, причем не очень ухоженном. Волосы относительно короткие. Это называется каре. Было видно, что парик долго лежал и немного деформировался. «Вот это да!» — улыбнулся Кричко и посмотрел на Гурова. «А еще девочка маникюр делает сама себе. Это не салонная обработка ногтей». «Скажите, Елизавета Николаевна, а что вы можете сказать об одежде девушки? Сможете ее охарактеризовать?» Эта мысль пришла в голову льву неожиданно. Век живи, век учись. У женщины оказался не только хороший вкус, но еще и наметанный глаз и привычка оценивать людей по внешнему виду. Она, видимо, действительно была хорошей секретаршей. Он ждал ответа, глядя на Светлову с интересом. Другие женщины, только не понимающие, переглядывались и перешептывались. «Одежда как одежда». Все так одеваются. Что тут можно сказать? Куртка у нее стильная, — чуть подумав, отвечала Елизавета Николаевна. Стильная, но дешевая. Не из бутика, но и не с рынка. Правда, однажды я ее видела в дорогой куртке, которая была ей откровенно мала. Видимо, купила с большой скидкой в модном магазине, где ее уценили, потому что долго никто не покупал из-за маленького размера. Ну что еще? Шапочки, шарфики, леггинсы. Все это обычное для молодежи, независимо от социального статуса. Но ну, может, только дети, очень состоятельных родителей, не будут одеваться в таких магазинах, а только в Италии или во Франции. Судя по стилю, у нее нет подруг с хорошим вкусом или достатком. Не у кого ей поучиться одеваться. Значит, она из среднего круга. Может, студентка непрестижного вуза, может, из категории офисного планктона довольно средненькой фирмы, где не вводится даже дресс-код, а может быть, работает в какой-то муниципальной организации. Составление фоторобота провозились около трех часов. Кричко три раза ставил чайник, отпаивая уставших женщин чаем. Один раз даже бегал в аптеку за корвалолом, И все же работа продвигалась. Если бы не огромный опыт полковников, вряд ли бы что-нибудь получилось. Женщины утверждали, что не видели лица. Но постепенно, когда удалось их настроить на воспоминания, на ситуации, когда они встречали девушку на лестнице, на площадке возле квартиры, соседки и Светлова начинали вспоминать, что все же были секунды... когда хоть мельком, но они успевали увидеть лицо девушки. Сыщики, наводящими вопросами, помогали вспоминать детали, заставляли повторять прежние воспоминания, и постепенно стала вырисовываться картина, точнее портрет. Тонкие светлые волосы, на этом настаивала Светлова, полагая, что у девушки не было роскошных волос, Кричко возражал. Но женщина уверенно объясняла, что у людей, имеющих тонкие волосы, имеются и другие характерные признаки в чертах лица, свойствах кожи, поэтому она настаивала на тонких светлых волосах, светлой, плохо принимающей загар кожи, с видимыми прожилками мелких сосудов. А еще у девушки, по ее мнению, были тонкие ломкие ногти, Небольшие по размеру, редкие короткие ресницы. Губы тонкие. Оживились другие женщины, в свою очередь вспомнив некоторые детали. Когда она их поджимает, они у нее в ниточку вытягиваются. К началу четвертого часа работы портрет девушки был готов. Гуров и Кричко с надеждой смотрели на женщин, Ожидая последнего решительного «Да, это она!» очень похожа, соседки покойного пенсионера и его бывшая секретарша тихо переговаривались, продолжая обсуждать губы, нос, разрез глаз. Вздыхали, пожимали плечами. Одна из женщин даже всплакнула, прижимая уголок платка к глазам, Старика в доме, кажется, любили. Гуров понял, что дальше им в этом вопросе не продвинуться, и, подойдя к экрану, обратился к присутствующим. «Дорогие женщины, вы устали. Вы просто молодцы и очень помогли нам. Я хочу все же услышать от вас, не зря ли мы просидели тут с вами несколько часов. Похоже, изображение на лицо той девушки...» Или нет? Ну да. Наверное, похоже. Вроде она, как тут скажешь. Если бы мы с ней хоть раз вот так, как с вами разговаривали, а то все набегу до да мельком. Ну, понятно. Подвел итог Кричко. Давайте я отмечу ваши пропуска и провожу вас до лифта. Ближе к вечеру Сыщики собрались в кабинете начальника главка. Орлов был немного рассеян и все время потирал затылок. Кажется, у него снова подскочило давление. — Может, мы утром? — начал было Лев, озабоченно глядя на старого друга, потиравшего мощный затылок. — Перестань! — отмахнулся генерал. — Утром, вечером! — Можно подумать, у меня утром голова болеть перестанет. Подойдя к своему столу, он порылся в ящике, нашел какие-то таблетки, бросил одну в рот и запил водой из стакана. Шумно вздохнув, вернулся к длинному столу для совещаний, за которым сидели сыщики, и, усевшись с крячко, спросил. — Ну, что у вас? Продвинулись. Почти весь день бились над фотороботом. Гуров протянул Орлову листок со спечатанным изображением. «Сходство есть, но мы не уверены, что оно большое. Как выяснилось, девушку, которая навещала Колотова, именно в лицо толком никто и не видел». «Думаете, это случайность или совпадение?» Разглядывая портрет, поинтересовался «Орлов». — Данных маловато для такого рода выводов, — пожал плечами Кречко. — Хотя, если опираться на показания четырех женщин, которые несколько раз на протяжении последних двух месяцев видели эту девушку в подъезде, то, пожалуй, приходит в голову мысль, что она умышленно отворачивалась, чтобы ее не запомнили в лицо. — Но главное это не в этом, — раздраженно добавил Гуров. Главное в том, что у нас нет и представления о возможных мотивах убийства. Если это, конечно, убийство или оставление человека в беспомощном состоянии, повлекшее за собой его смерть. Зачем этой девушке и тем, кто за ней могут стоять, желать смерти Колотову, а того парня... Или тех парней, которых как-то видели с этой девочкой? Свидетели описать могли? На них фоторобот не получилось сделать? «Какое там?» — махнул рукой Стас. «Толком описать рост и возраст никто не смог. Или хотя бы одежду. Глухо, как в танке». М «Да», — задумчиво протянул Орлов, — бросая на журнальный столик рисунок. «Мотива нет, подозреваемых нет, состава преступления, пожалуй, тоже нет. Нет имущественного посягательства. Может еще раз обследовать его квартиру? Знаете ведь, как иногда бывает? След на пыльной поверхности, оставленной стоявшей там долго коробочкой. Чистота там стерильная». Напомнил Кричко, это даже в протоколе осмотра места происшествия отражено. Или сам хозяин, или эта девушка, но кто-то там убирался очень старательно и качественно. Причем не один раз навели порядок, а поддерживали его постоянно. Это нам следователь по-женски пояснила. К тому же женской рукой порядок поддерживался. — Мужчины это делают немного иначе, хотя и мужчины бывают разными. — Что-то все равно должно за этим стоять, — покачал головой Орлов. — Это могла быть какая-то мелкая, но очень ценная безделица, или готовились к переоформлению квартиры, но не закончили. Что думаете дальше предпринимать, господа сыщики? — Первым делом... Объявить девушку в розыск. Теперь хоть какой-то фоторобот есть. Это первое. Во-вторых, попробуем поработать с теми, кто был на похоронах Колотова. Она могла быть там. Ее могли запомнить. Если повезет, то нащупаем ниточку. А вообще думать надо, Петр. Задачку ты нам подбросил не слабую. Если там, конечно, есть криминал. «А это самое сложное, ребята!» вздохнул Орлов и поднялся. «Понять, есть криминал или его нет. Когда сразу ясно, что он есть, так хоть версии появляются, потому что мотивы видны. А тут белый лист бумаги. И рисуй на нем все, что в голову взбредет. Кстати, а пальчики там нашли хоть какие-то?» пригодное для идентификации?» Кроме отпечатков пальцев самого Колотова на мебели, ответил Кречко, «Есть еще отпечатки одного человека, возможно, двух, женские маленькие пальчики или детские, но детей в квартире Колотова никто отродясь не видел. Остается надеяться, что это наследило Та самая девушка. А вот отпечатков второго человека, Которые заметно крупнее, Почти не нашли. смазанные непригодные есть, Но это и все. Ладно, пока оставим это в памяти На крайней полочке, Задумчиво проговорил Орлов. Давайте напрягитесь, матерые сыскари. «Завтра сочините план дальнейшей работы по этому делу. Прикиньте, что еще из ваших дел можно передать другим сотрудникам в отделе, чтобы вас разгрузить, а сами сосредоточьтесь на деле Колотова».